еще нарочно потопав ногами, чтобы посадить на споги погущей пыли, и, придав лицу как можно больше изнеможения, я поспешил к штабному крыльцу. Там уж дожидался Никитин. Он, видно, устроился счастливее моего. Был вымот в свежечеркесских и сверкающих спогах. Я решил его с собой, генералу, не вести, а то право вышло бы странно, подчиненный во всем чистом, а начальник будто в помойке извалялся. Неподалеку сидел на корочках голбаций, строгал щепку своим замечательным кинжалом и так поглядывал на проходивших мимо офицеров, что было видно, с каким удовольствием он оттяпал бы любому из них голову. — Дожидайтесь здесь, — сказал я, наскоро перекрестившись и стопотом вбежал в приемную. Комендант форта заноза поручик Мангаров — хрипло выкрикнул я с порога, — с неотложным донесением к его превосходительству. Адъютант был в тонкой черной черкеске с ипполетами, а ламбешмете. Пробор у него сиял зеркальной гладкостью. Мне подумалось, если б три месяца назад я не сделал глупость, то мог бы сидеть на его месте и так же холодно разглядывать какого-нибудь запыленного оборванца. — Скорее доложите. Я провел 40 часов в седле. — Сорок? — переспросил он. — До форта заноза, сколько мне помнится, от силы девяносто верст. — С какой же скоростью вы скакали? Две версты в час? Я бы верно вспылил и наговорил штабному грубости, но здесь дверь за моей спиной раскрылась, послышались легкие шаги, и звонкий голос произнес «Мишель, попал у себя!» Я вернулся. На пороге вся в солнечного света — Лившегося из дверного проема, стояла тонкая стремительная девушка в чем-то белом, а, может быть, светло-голубом. Я толком не разглядел наряда, пораженные прелестью лица. Веселое, оживленное, разрумянившееся от быстрой ходьбы, оно, вероятно, показалось мне таким несказанно прекрасным еще и потому, что я очень давно не видел барышень из хорошего общества. А, впрочем, это я задним числом рационализирую и приглупо делаю. Что ж самого себя обкрадывать? Миг, когда я впервые увидел Дашу, был и остается одним из драгоценнейших в моей жизни. Кажется, этот эффект называют ударом молнии. Я уж писал, что своего собственного лица в двадцать три года воскресить в памяти не могу. Но юную Дарю Александру стоит мне зажмуриться, Вижу, словно она исчез передо мной. Вижу поднятые кверху, по тогдашней моде, золотистые волосы с затейливыми пружинками свисающих локонов. Чуть удлиненные, полные молодой жизни глаза, нетерпеливо приоткрытые губы, верхние, тонкие, нижние, пухлые, влажно поблескивающие зубки. Во весь остаток жизни эти черты являлись в моем представлении Наивысшим образцом красоты и даже не совсем правильный, немного вздернутый носик, когда я встречал его у других женщин, казался мне чертой очаровательной. Неприятный адъютант вскочил, отвечав по-французски, что Александр Фадеевич у себя и один. девушку уж хотела пройти в кабинет, но вопросительно задержала взгляд на мне. Полагаю, моя непрезентабельная фигура в штабной обстановке смотрелась дико. Поймав этот взор, адъютант Мишель пояснил, комендант форта Заноза прибыл с донесением. Я, спохватившись, стукнул каблуками. Мангаров! И тут, клянусь, лицо чудесной барышни изменилось, словно она только сейчас как следует меня рассмотрела. Мне даже показалось, будто она тоже потрясена, как и я. После секундной паузы она тихо, дрогнувшим, да, дрогнувшим голосом, молвила Дарья с Анной Фигнер, помедлила и еще, как бы желая что-то прибавить, но качнула головой и быстро скрылась за большими белыми дверями. Я пришел в несказанное волнение. Она не осталась ко мне равнодушной или, может быть, померещилась? Она так прекрасна! Словно виденье, — мечтательно произнес реветант. Прекрасное видение словно бы растопило между нами лед. — Так вы говорите, — срочное донесение. Ежели хотите, доложу, но сами видите. Он кивнул на кабинет. К его превосходительству из Петербурга третьего дня приехала дочь. Он все время с ней. Если что-то не очень важное серчает